Глава 35. Комната, в которую Мактул её откатил, размерами и отсутствием окон здорово походила на кладовку. Скудная обстановка, кровать и тумбочка от чего-то напомнили Дженни её недолгое пребывание в тюрьме. В дальнем углу виднелась ещё одна дверь. Перед тем как снять ремни, доктор показал ей тёмно-красный камушек. Видите, Дженнифер? Он заряжен самыми современными анестезирующими чарами. Совершенно безопасно для беременных. Вы уже имели счастье познакомиться с их действием. Один недостаток, потом сильная слабость и головная боль. Надеюсь, что вы разумная девушка и не желаете снова испытать этот неприятный побочный эффект. Дженни ответила ему угрюмым взглядом и кивнула. Вот и умничка. Просюсюкал Мактул, ослабляя ремни. Обустраивайтесь поудобнее. Ночная рубашка под подушкой. Завтра принесу вам какое-нибудь развлечение. Например, вязание. Вы любите вязать, Дженнифер. Девушка промолчала. Страх сменился усталостью. Тяжело пульсировала в висках. От любезных манер доктора тошнила сильнее, чем от запаха кленового сиропа. Она переползла на кровать и села, сжимая голову в ладонях. «Что? Болит?» «Это нормально. Последствия анестезии. Ужин будет через пять минут. Мой вам совет. Покушайте и ложитесь спать». «Помните, что я говорил, Дженнифер? Вам нужно хорошо спать и правильно питаться. И никаких лишних нагрузок. Я составил для вас диету». в соответствии с новейшими рекомендациями специалистов. «Да уйдите вы уже!» Взорвалась Дженни. Маньяк сочувственно причмокнул губами. «Понимаю, вам сейчас нелегко. На всякий случай должен предупредить. Не рекомендую прибегать к магии. По периметру комнаты установлен блокирующий контур, как в тюрьмах. Ну да, уверен, что вы разумная девушка». «Всё, Дженнифер, отдыхайте». С этими словами он, наконец, ушёл, утянув за собой каталку. Едва в замке щёлкнул ключ, как Дженни вскочила и заметалась по комнате, не обращая внимания на головную боль. Страх и злость разрывали её изнутри. Подталкивали действовать, сейчас, немедленно, найти оружие, лазейку, вырваться... Пока сумасшедший доктор не расчленил её и её малыша во славу своего открытия. За дверцей в углу обнаружился крохотный санузел. Самый простой душ с дыркой в полу для стока, раковина, унитаз. И ничего, что можно было бы использовать как оружие. Ладно, оружие всё равно не поможет, если проклятый маньяк активирует анестезию. Куда важнее вырваться отсюда. Дженни вернулась в комнату и уткнулась носом в дверь. Она ползала по ней, изучая буквально каждый миллиметр в поисках зацепки. Но на первый взгляд та казалась неприступной. Толстое дерево, обшитое листовым железом. Врезной замок. В нижней части имелся подъемный лючок для передачи еды. Как в тюрьме. Осмотр пришлось прервать. Шаги с той стороны возвестили о возвращении доктора. Лючок пополз вверх, и в комнату въехал поднос. «Когда покушаете, просто оставьте поднос с посудой с другой стороны двери», подсказал Мактул. «Приятного аппетита и спокойной ночи». «Чтоб ты сдох!» – пожелала в сердцах ему девушка. Она прильнула ухом к двери, пытаясь по звукам получить хоть какое-то представление о планировке дома. Шаги удалились, потом зазвучали выше, словно Мактул поднимался по лестнице. Снова лязгнул замок. «Подвал? Доктор держит подопытных в подвале». «Похоже на правду. Не зря ни в одном из помещений Дженни не видела окон». Она перевела взгляд на поднос, подняла его и поставила на тумбочку. От запаха еды слегка замутило. Но девушка начала есть, преодолевая дурноту. Ей нужны силы, чтобы вырваться отсюда. Надо отдать доктору должное. Кормил он своих пленников куда лучше, чем в государственной тюрьме. Рассыпчатый ароматный рис, тушёная говядина в густой подливе, салат, компот. Ножа, разумеется, не было, а выполненная из мягкого металла вилка гнулась при любом серьёзном нажиме. Но Дженни все равно вымыла и припрятала ее. Пригодится. Она бы и тарелку разбила, чтобы получить симпатичные осколки, которыми так хорошо резать. Да вот не задача, дерево не бьется. Подкрепившись, девушка подтащила тумбочку к двери и возобновила исследование. «Есть!» Дженни даже подпрыгнула, еле удержавшись от ликующего крика. Очевидно, Мактул обивал дверь железом самостоятельно и не принял в расчёт, что крепление не было рассчитано на подобную нагрузку. Под весом металла дверь чуть перекосила, и теперь край створки отходил от стены. Немного, от силы на четверть дюйма. Но если вставить в эту щель рычаг... «Я выберусь отсюда, Мактул», — сквозь зубы пообещала Дженни. Выберусь и отправлю тебя на виселицу. В поселении Макуинов за прошедшие несколько недель ничего не изменилось. Только в атаге любопытных волчат, сбежавшихся на шум автомобиля в этот раз не было. Чарли приехал с утра, когда в школе еще шли уроки. Он замешкался на крыльце, а потом набрался смелости и постучал. Открывшая дверь Эрна Маккуин смерила его недовольным взглядом. «Ты?» «Я», — выдавил Чарли. «Простите». Он неловко сунул ей подарки, букет и коробку дорогих конфет. Женщина недовольно фыркнула и уперла руки в бока, отказываясь брать подношение. «Зачем явился Маккензи?» «Я люблю вашу дочь, госпожа Маккуин». «Да ну!» — едко протянула она. «И поэтому ты назвал Карри инвалидом и жаловался своей подружке, что тебя силой вынуждают жениться на ней?» «Я был неправ», — тихо сказал оборотень. «Простите». Говорить эти слова было невероятно тяжело, но когда Чарли произнес их, он вдруг почувствовал облегчение, потому что это правда. Женщина недоверчиво улыбнулась, но холодка в ее взгляде поубавилась. «Так зачем ты приехал? Кари здесь нет». «Я знаю. Я хотел поговорить с вашим мужем. Можно?» Он снова попытался вручить дары, и на этот раз женщина кивнула на тумбочку в углу. «Поставь туда. Заберешь на обратной дороге. Это вам». С тоской сказал Чарли, уже понимая, что она откажет. Мать Кари, как и сама его строптивая невеста, ничего не хотела брать у него. «Вижу», — кивнула волчица. «Посмотрим, до чего ты с Дойлом договоришься. Иди», — и поманила его за собой вглубь дома. У двери в комнату Дойла Чарли снова замялся, не решаясь задать вопрос. когда он гостил в поселении в качестве жениха Кари, то не знал как отделаться от навязчивой заботы ее матери. Тогда Эрна Макуин показалась ему милой, доброй, но недалекой и слишком опекающей, но после той безобразной сцены ее словно подменили. Сейчас эта маленькая суровая женщина внушала робость. Извините, можно спросить: Попробуй, Усмехнулась она. «Вы с вашим мужем. Вы ведь пара?» Она кивнула, и по округлому лицу скользнула тень улыбки. «И как это?» «Семья — это всегда труд, мальчик», — с лёгкой насмешкой в голосе ответила Эрна. «Луна может привести тебя к твоей наречённой, но она не сделает всё за тебя. Чтобы быть счастливым в браке, «Надо ценить своего супруга, детей, и уметь не только брать, но и отдавать!» Показывая, что разговор окончен, она приоткрыла дверь и заглянула в комнату. «Милый, тут к тебе пришли!» Если Дойл Маккуин и удивился, увидев Чарли, то никак не показал этого. «А, Маккензи! Явился! Здравствуйте!» Чарли вспомнил, чем закончился их прошлый разговор, и покраснел. Ему было нестерпимо стыдно. Вот. Он положил перед головой Маккуина в подарок – нож с рукоятью из кости дракона. Доставшееся от прадеда оружие было самой дорогой вещью из тех, что принадлежали лично Чарли. Они являлись собственностью семьи или клана. Дуэлл медленно вынул клинок из ножен и восхищенно поцокал языком, отдавая дань совершенной работе мастера. «Фамильный?» «Мой. Я имею право дарить его». Глава клана Макуинов покивал, с видимым сожалением убрал обратно в ножны и протянул Чарли. «Хорош, но не возьму». Чарли стиснул зубы, ему захотелось взвыть. Неужели он теми неосторожными словами навсегда уронил себя в глазах всего клана Кари. Неужели каждый в этом посёлке считает его таким ничтожеством, у которого зазорно взять что угодно? «Пожалуйста». Он осёкся. Умолять, чтобы дар приняли, это обесценивает, уничтожает сам смысл подарка. «Не возьму, но я готов тебя выслушать». «Говори». Только сядь сперва, не маяч тут, как проситель в приемной у мэра. Чарли послушно опустился на диван. «Я люблю вашу дочь и прошу у вас ее руки», безнадежно произнес оборотень, ожидая, что его вышвырнут вон из этого дома. Дойл Маккуин усмехнулся и подкрутил ус. «Что, накрыло, парень?» Совсем другим тоном спросил он. Я, Мы встретились в академии, и я понял, так оно всегда и бывает. Вожак сочувственно покивал. «А Кари что?» «Она меня избегает, даже выслушать не хочет, несмотря на то, что мы обручились». «Даже обручились?» — восхитился мужчина. «Экки ты шустрый!» «Я её поцеловал», — признался Чарли. А она меня укусила. Дойл расхохотался и одобрительно шлёпнул себя по колену. «Ай, молодец, девчонка! Вся в мать!» «Я не знаю, что мне делать. И поэтому решил действовать через нас». Вожак, понимающе покивал. «Зря. Лучше бы с невестой поговорил. Она не слушает, только повторяет всё время, чтобы я ушёл и оставил её в покое. А я...» Он замолчал, не зная, как рассказать этому насмешливому чужаку о бессонных ночах, проведённых под её окнами, о еде, потерявшей вкус, о жизни, утратившей смысл, о том, как ищет в каждой встречной женщине знакомые черты, что готов на всё, даже на похищение. Давно украл быстроптивую невесту и сделал своей. Но так нельзя, неправильно, не по законам волков. И вряд ли Кари простит подобное. «Я не понимаю. Она же моя пара. Должна чувствовать то же самое. Почему она меня отталкивает?» «Ты сильно обидел ее, парень». В голосе Дойла смешивалось сочувствие и легкая насмешка. «А Кари всегда была девочкой с характером. Если что-то вобьет себе в голову, заставлять бесполезно. Все равно сделает по-своему». Видя поддержку главы клана, Чарли обнадежился «Вы дадите согласие на брак?» Вожак покачал головой. «Против воли Кари? Нет. Но если она захочет назвать тебя своим мужем, я возражать не буду». Внутри что-то оборвалось, на душе стало пусто и тоскливо. «Ясно», — выдавил оборотень. «Спасибо, что выслушали». Он вскочил и почти бегом направился к двери. Оставаться в этом доме было невыносимо. «Погоди!» — окликнул его Дойл. Передумал, Чарли обернулся и с надеждой уставился на мужчину. «Ты забыл свой нож!» Пришлось возвращаться и забирать отвергнутый дар. «Если хочешь, я могу дать тебе совет!» Продолжал вожак Макуинов, рассматривая Чарли с задумчивым видом. «Дайте», — безнадёжно согласился оборотень. «Поговори с ней. Но не дави. Кари гордая и сильная девочка. Настоящая волчица. Она не потерпит принуждения». «Как поговорить, если она даже подойти к себе не даёт?» «Найди способ». Дуэл снова усмехнулся. «А ты думал, луна тебе все на блюдечке преподнесет?» «Нет, Маккензи. Пару тоже нужно завоевать». И одрался за Эрну с ее первым мужем. Имя жены он произнес с удивительной нежностью. «И после победы она еще полгода не подпускала меня к себе. А я ухаживал, ждал и не думал жаловаться». и ни разу за все двадцать пять лет, что мы вместе, не пожалел об этом. Она стоила, чтобы драться за нее хоть против всего клана и ждать хоть десять лет». Чарли вздохнул. Несмотря на романтичность рассказанной истории, перспектива годами тенью ходить за Карри без надежды на ее снисхождение пугала. «Так что дерзай». Дойл хлопнул его по плечу. если завоюешь ее уважение, Карис может стать для тебя самой верной подругой и лучшей женой. А если нет, то даже освещенный луной брак ничего не изменит.